28 дней, 1 час. Центр слияния. Вашингтон, округ Колумбия. Команда, прикреплённая к краю Джонсону, работает быстро. Диаграммы связи с его известными коллегами прошлыми и нынешними уже красовались по всему дисплею, группируясь в различных уголках штатов, но с явным преобладанием во Флориде. В частности, в Орландо. Подсвечен кластер, где проживают три его предположительно закадычных дружка. Модель хороша. Один из ребетишек из АНБ выдал славную идею обозначить флотских приятелей, присвоив каждому весовой коэффициент согласно годам совместной службы и упоминанием в личных делах о совместном участии в боевых действиях, чтобы выявить, к кому из них рея обратиться с наибольшей вероятностью. Его кандидат номер 1 Петти офицер первого класса в отставке. Скутер МакКиллани. Да еще отсылка к случаям, когда телефон его жены гуглил «Флорида. Дома престарелых» в то самое время, когда журнал ее фитнес-клуба показывал, что она на занятиях по акваэробике. Ага. Теперь команда 0-1 может с вероятностью 73% утверждать, что Рэй сядет на поезд или автобус, вероятнее всего на автобус, в Солнечный штат в один из дней первой недели операции, И потому посоветовала перебросить команду захвата из Чикаго уже сейчас, чтобы она была готова по первому сигналу выдвинуться на железнодорожные и автобусные станции в Милуоки, как только алгоритмы распознавания лиц и походки выдадут соответствие. Анализатор походки уже сканирует каждый переулок, дорогу, магазин и тротуар. Дорожные камеры взяты в оборот. А сверх того, какой-то умница догадался подпрячь камеры предотвращения столкновений, устанавливаемые на задках автомобилей сошедших с конвейера после 2016 года. Алгоритм всасывает целевой поток видеоданных, как пожарный насос, заглатывая толпу и отсеивая шатуна, таптуна, ширкуна, сутулого, наверное, офисный работник, сменяющую явно наседка. Будучи добрым начальником, Сай произносит слова ободрения, достаточные, чтобы лица сотрудников просияли. Затем дзынь. Распознавание походки выдало подозреваемого. Центральный автовокзал Милуоки. Снято 90 минут назад. Вернувшись в свой кабинет, Сай наблюдает, как члены его команды набирают обороты, сгребая в кучу изображений из различных источников, которые едва ли не сразу же помещают Рея Джонсона на рейс в 9.35 до Орландо через Нэшвилл. Остановка для отдыха и дозаправки запланирована перед самым Нэшвиллом через 7 часов. Команды пошевеливаются. У команды 0-1, для которой Рей Джонсон на первом месте вплоть до его захвата, Спортивный азарт нарастает с каждым часом. Когда настаёт время, Сай подходит к стене кабинета, чтобы сверху вниз посмотреть, как Рей, красующийся на HD-камере во всём великолепии красок, сходит с автобуса, чтобы поразмять старые косточки. Остальные команды тоже стягиваются со всех сторон, чтобы молча поприветствовать надвигающийся захват. камеры безопасности кафе рядом с автобусной станцией подключены через Wi-Fi для удобства менеджеров, желающих приглядывать за персоналом, даже находясь вдали от заведения. Кроме того, записими делятся с рядом заинтересованных сторон, что очень удобно для страховщиков, производителей продуктов питания и аналитиков поведения потребителей, жаждущих отточить свои технологии продаж, не говоря уж о силовых структурах Соединённых Штатов. Прими благодарность от лица нации кафе Кукурузка. Слияние наблюдает, как Рэй усаживается в кабинке, ёрзает, устраиваясь поудобнее и решает поблавать себя лучшей нашвиллской острой курочкой. Взять его сейчас справляется Эрика Усая. Подождём. Мне нравится этот мужик, подождём. Официантка кидает заказ Рэ по блютусу на кухню, а значит, одновременной бригаде ангелов, следящих за Рэем из Вашингтона. Сегодня вечером Рэй не беспокоится о холестерине. Острая курочка, картошка фри, яблочный пирог со взбитыми сливками и мороженое с шоколадным соусом и крошкой грецкого ореха. Это вам совсем не диета из салата и печёной рыбы, которой ему приходится довольствоваться дома согласно дебетовым картам его жены. Этот заказ срывает аплодисменты команды слияния. Мужик всем по душе. Сейчас спрашивает Эрика. Сай отрицательно трясёт головой. Дайте человеку поесть. Эрика улыбается. Подобные моменты напоминают ей, за что она любит Сая, и старается зафиксировать эту уверенность до будущего раза, когда почувствует в ней потребность.